«Это не мой Мортимер, сир», — ответила королева. «Лорд Роджер, как мне кажется, в большей степени ваш подданный, чем мой. А за действия ваших баронов я не отвечаю. Вы бросили его в темницу. Он постарался убежать. Таков закон жизни». «Ага».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 Томаса Лестера, обезглавленного Гольд и четыре месяца назад, когда были повешены 20 знатных баронов и столько же брошено в тюрьмы. «Они впрямь увидели, сир, супруг мой, что единственной битвой, которую вы смогли выиграть, — это битвы против собственных баронов», — проговорила Изабелла. Эдуард вновь бросил на нее полный ненависти взгляд,